ЭПИЛОГ Фамильный особняк Рахмановых, который так и не удалось продать, стал их домом. Местом, куда хотелось возвращаться снова и снова. После свадебного путешествия они первым делом занялись ремонтом старого особняка, в щелях которого давно завывали сквозняки, прохудились полы и перекрытия, перебрали вещи, половина из которых, без сожаления, отправилась на мусорную свалку и купили новую мебель. Тяжелый груз из воспоминаний давно остался позади. Чтимые, но отныне не причиняющие той терзающей боли. Так призраки прошлого становятся ангелами-хранителями настоящего. «Папа! Папа!» Маленькая непоседа едва не сбила его с ног, когда он открыл дверь. Максим подхватил ее на руки и закружил. Звонкий смех дочери оказался настоящей наградой в конце тяжелого рабочего дня. «Ты хорошо сегодня себя вела? Я помогала маме с ужином. «А еще мы читали историю магии», — со всей важностью доложила малышка. «Это очень серьезная книга», — кивнул Макс, — картина на в брови. «Дядя Дарий сказал, что я должна прочитать ее всю, а еще другие книжки, чтобы поступить в университет магии». «Ну, дядя Дарий знает, о чем говорит», — согласился он. «А еще, а еще...» — она нетерпеливо заерзала у него на руках. «Я теперь тоже могу колдовать». «Вот как?» «У меня в самом деле получается. Смотри!» Девочка зажмурилась, смешно сморщив лоб и носик. Обычно эта игра всегда заканчивалась тем, что Максим немного помогал ей, и на гостиную мог обрушиться дождь из конфет или мыльных пузырей. Все это вызывало неподдельную детскую радость, но дочка не оставляла попыток сотворить подобное самостоятельно. Рахманов приготовился вновь подыграть. «Ну, что-то произошло! Магия отозвалась на магию!» В груди разлилось тепло, и прямо перед ними на пол упал Тими, любимый плюшевый мишка дочери. «Видишь, видишь?» Она захлопала в ладоши, а Максиму только и оставалось, что хлопать глазами. «Кажется, у кого-то проснулись способности». К ним вышла Алиса, поддерживая заметно округлившийся живот. Он отпустил дочку, рассеянно поднял медвежонка. «Я теперь тоже умею творить магию. Ты молодец!» Максим поцеловал ее в макушку и отдал медведя. Иди поиграй, а мы с мамой поговорим. Девчушка, крайне довольная собой, размахивая игрушкой, в припрыжку убежала в гостиную. Княжевич снова загрузил работой. Алиса потянулась за поцелуем. Он мягко коснулся ее губ своими, зарываясь пальцами в кустые каштановые волосы, один вдох на двоих, и чувство, имя которому. Любовь. Максим нехотя отстранился. Работы и правда много, но я не жалуюсь. Кто бы мог подумать? Максим Рахманов – специалист магического надзора. Ну, кто-то же должен следить там за порядком в твоё отсутствие. Я беременна, но не беспомощна. Могу помогать с бумажной работой, в конце концов. Максим недоверчиво посмотрел на жену. Где бумажная работа, и где неугомонная Алиса Рахманова, всегда первая рвущаяся в бой ведьма. Видимо, незабвенная супруга подумала о том же и расхохоталась под его взором. Нас пригласили на осенний бал к Вороничам в этот четверг. Прекратив смеяться, жена кивнула на тумбочку у двери, где лежал конверт с приглашением. Отвертеться, судя по всему, мне не удастся. За прошедшие годы стоило уже привыкнуть к череде бесконечных приемов и тому, что семью Рахмановых в магическом обществе не обсуждал только ленивый. Но Максим так и не сумел перебороть себя и всякий раз находил уйму причин, чтобы остаться в стороне. Иногда выручала работа в МН, но зачастую приходилось натягивать дружелюбную улыбку и вести светские беседы в обществе, в котором он до сих пор чувствовал себя не в своей тарелке. «Нет», — безапелляционно отрезала она. «Кстати, я слышала, что Шталь вернулся в город. Можем пригласить его к нам на обед. По этому ушлому жулику решетка плачет. У меня даже местечко для него найдется. Не будь занудой!» Она скорчила ему рожицу. «Ужин на столе» и добавила. «И, думаю, нашей малышке пора обзавестись магическим амулетом». Рахманов кивнул, поцеловал любимую висок и направился наверх. Амулет на этот случай они подготовили еще до рождения дочери. Время пришло. Медведь, как важный магический трофей, теперь наравне со всеми восседал за столом. Ему даже досталась целая тарелка с ватрушками. Когда с едой было покончено, Максим достал небольшую бархатную коробочку положил ее на стол и усадил дочку к себе на колени. «У нас с мамой есть для тебя подарок». Глаза ребенка горели восторгом и неподдельным интересом. На щеках проступил румянец, и она принялась теребить кончик светлой русой косички. Макс открыл коробочку. Внутри на атласной подушечке покоился кулон. Магический амулет на тонкой золотой цепочке. «Такой был у твоей тети Агаты. Меня ведь назвали в ее честь? Верно!» кивнула Алиса. Тебя назвали в ее честь. Она была очень хорошей, честной и отважной. «Я буду такой же, как она!» С твердой уверенностью заявила малышка. «Непременно будешь, Агата». Максим застегнул цепочку на шее дочери и поцеловал ее в щеку. Она замерла, дотронулась до камня. Изумруд замерцал под маленькими детскими пальчиками. Магия признала свою новую хозяйку, отвечая на каждый удар сердца, каждый вдох не было даже сомнений, что может быть как-то иначе. Совершенно счастливая, Агата обняла сначала его, потом Алису, и с разрешения умчалась к себе в комнату, не забыв прихватить Тими и одну ватрушку. Таскать еду в комнату ей запрещалось, но этим вечером запреты не действовали. «У нас чудесная дочь». Приблизившись, Алиса положила руки ему на плечи. «А скоро родится еще и сын. Надо подумать над именем». «Сдается мне тут все очевидно». Максим загадочно улыбнулся и поцеловал жену.